с о к р о в и щ е Монте-Альбана. Есть ли на земле какой-нибудь другой клочок земли, история которого была бы столь же темна? Где еще все ваши вопросы так неизменно оставались бы без ответа? Какое чувство берет в вас в верх — восхищение или замешательство? Что вызывает эти чувства? Комплекс строений, устремившихся в бесконечность, или быть может пирамиды, похожие на роскошные лестницы, ведущие во внутренние п о к о и неба, а быть может двор храма, который н а ш е в о о б р а ж е н и е наполняет тысячами индейцев, погруженных в ниистовые молитвы. Может быть обсерватория, в которой имеется наблюдательный пост с кругом меридиана и углом азимута. или гигантский амфитеатр, каких Европа не знала ни в древнейшие времена, ни в XX д веке. Здесь было 120 каменных наклонно п о д ы м а ю щ и х с я рядов. Быть может, чувства эти вызваны расположением склепов. Они размещались так, что занимаемая ими площадь не превращалась в кладбище, и в то же время одна могила не мешала другой. А может быть, их вызывает пестрая мозаика, фрески, изображающие различные сцены жизни, самые разнообразные фигуры людей, символы, иероглифы. Писал о руинах Монте-Альбана немецкий журналист Эгон Эрвин Киш. Монте-Альбан — археологический заповедник, расположенный в южной части Мексики, близ города Уахака. На протяжении почти двух тысячелетий. Здесь находился один из крупнейших центров до Колумбовой Америки – древний город индейцев Сапотеков, имя которого история не сохранила. Сегодня он носит название Монтеальбан по имени поросшего лесом холма, на протяжении многих веков скрывавшего развалины огромного индейского поселения. В 1931 году Оно было раскопано мексиканским археологом Альфонсо Кассо, и это открытие многие приравнивают к открытию Трои Генрихом Шлиманом. Мексиканская Троя оказалась городом, в котором жили люди удивительно высокой культуры. Они строили великолепные храмы, они умели обрабатывать горный хрусталь и изготавливать золотые вещи и другие драгоценности необыкновенной красоты. Этот талантливый народ назывался сапотеками. Основание Монте-Альбана относится приблизительно к IV веку до нашей эры. В пору своего расцвета город занимал площадь 40 квадратных километров, а его население превышало 20 тысяч человек. На искусственно выровненной гигантской площади на вершине холма возвышаются ступенчатые пирамиды с площадкой для игры в мяч. На спускающихся террасами склонах сохранились остатки дворцов, стелы с надписями, каменная лестница шириной сорок метров и другие сооружения. Стены зданий были украшены мозаиками, фресками, рельефами. Главным богом сапотеков был бог дождя Косихо. В знак особого почитания к его имени присоединяли титул Питау, великий. Ему была посвящена главная пирамида города, венчающая вершину холма. Но гораздо б о л ь ш и й интерес, чем храмы, дворцы и стелы, представляют знаменитые гробницы Монте-Альбана. Эти гробницы построены из камня. И каждая из них накрыта сверху большой каменной плитой. Подобная конструкция воспроизводила образ тех пещер, в которых в более древние времена индейские народности Южной Мексики погребали своих вождей и жрецов. Сапотеки верили, что их предки на заре истории появились на свет из больших пещер. Следовательно, тем же путем Им и следовало возвращаться в мир усопших. Открытие гробниц Монта-Альбана стало настоящим потрясением. Во-первых, оказалось, что сапотеки, что совершенно необычно для индейцев, украшали свои искусственные пещеры мертвых богатой настенной росписью, а во-вторых, Эти пещеры оказались б и т к о м набитыми неслыханными по красоте и ценности золотыми изделиями. Нигде в Америке ничего подобного больше не было. Эту находку позднее сравнивали с открытием гробницы фараона Тутанхамона, со знаменитым золотом Трои, с находками в царских гробницах Вури. Первую гробницу Монте-Альбана археологи обнаружили осенью 1931 года, а 9 января следующего года в 16 часов 30 минут Альфонсо Кассо и его ассистент Хуан в а л е н с у э л о увидели настоящее чудо. Когда Валенсуэла пробрался через узкое отверстие во вновь обнаруженную гробницу, она получила порядковый номер семь. И включил электрический фонарик, то подумал, что теряет рассудок. Он увидел огромный клад, пролежавший под землей нетронутым более 800 лет. Семь суток потребовалось для того, чтобы вынести из гробницы номер семь, хранившиеся здесь сокровища. Всего здесь было найдено около 500 предметов, и в их числе великолепная золотая маска бога Шипетотека. нос и щеки которой были обтянуты человеческой кожей, ожерелья из необычайно крупных жемчужин, серьги из нефрита и о б с и д и а н а золотые чеканные браслеты с выпуклым орнаментом, золотые ожерелья, состоящие из 900 звеньев, табакерка из позолоченных тыквенных листьев. Застежки и пряжки из нефрита, б и р ю з ы жемчуга, янтаря, кораллов, о б с и д и а н а зубов ягуара, костей и раковин. Более полутора сотен гробниц обнаружили археологи в м о н т е а л ь б а н е но ни одна из них по своему богатству уже не превосходила знаменитой г р о б н и ц ы номер семь.